Глава вторая. Тимофей Крылов. «С места не сдвинусь, пока не узнаю, откуда ты свалилась на мою голову!» Девка меня раздражает от чего-то. Напоминает по ощущениям занозу, загнанную под нокоть Не больную, но жутко раздражающую. Избавиться от нее трудно, поэтому приходится ждать, когда само отвалится. И это мелкое рыжее недоразумение — распластавшаяся по сиденью моей тачки, вот именно такое вот противное удовольствие. еще и сопливое, судя по тому, как носом хлюпает своим курносым. Но я жду. Я пошла в туалет пописать, а там мой жених и моя мама в подсобке. О, я бежать. А тут вы. Давай паспорт, говорите. А я дала. А вы? Вы на мне женились. И вот. Понятно. Прерываю поток сознания, завожу машину. Ничего не понятно, но очень интересно, как говорит моя дочь. Я настолько занят своими мыслями, что даже не смотрю на суету, творящуюся на крыльце чёртова дворца бракосочетаний. Выруливаю с парковки ЗАГСа, стараясь не слушать всхлипываний моей первой в жизни официальной жены. Мама бы в обморок упала, если бы узнала. Она давно пытается меня женить. Безрезультатно. Но она не узнает. Пашку я точно убью. Точно и безоговорочно. «Поехали!» — приказывает эта рыжая холера. «В ее голосе слышу властные нотки». «Да кто она такая?» «Шального, шального!» «Черта знакомая фамилия!» «Я ее уже слышал где-то!» «Хотя мало ли шальновых вокруг!» «Слушаюсь, моя госпожа!» — хмыкаю я. Надо просто избавиться от докуки, и все, и развестись. Все просто. Едем молча. Она сидит, надувшись как мышь на крупу, нос в свой кнопку сморщила, глаза пуговичные уперла в лобовое стекло. И корона эта уродская, съехавшая на бок, которую девка периодически дергает, пытаясь содрать с головы, придает ей вид сказочной дурочки принцессы. Паркуюсь возле обочины. Только тогда она поворачивает лицо в мою сторону, взгляд удивленный и растерянный. «Почему встали?» «Потому что дальше сама. У меня куча дел, и тебя в моих планах нет», — хмыкаю я. «Вообще-то ты мой муж», — супится рыжая холера. «В болезни и радости, в богатстве и горе. Как там дальше? Не помню. Поэтому должен...» «Вообще-то фиктивный. И ничего я тебе не должен. Слушай, вали давай, а. «Реально, затянулся прикол. Я получил, что мне нужно. Ты сама дура, так что...» «А я пойду в полицию и напишу на тебя телегу?» Пытается убить меня наповал эта дурочка. Напугала, блин, ежа. «Скатертью дорога. Там, кстати, за углом местный околоток. Идти недалеко. Даже на своих ковырялках доковыляешь. Дверь помочь открыть?» «Бесит она меня неимоверно». Раздражает похлеще осколка в сердечной мышце. Она замерла, сидит, как истукан. Мне что, тебе за шкирку выволакивать? Она молча дергает ручку на дверце. Нос свой вытирает шикарным кружевом рукава. Он и так у нее уже весь красный и исцарапанный. Гипюр, видимо, твердый, всхлипывает сердито. Да, черт меня возьми, чтоб ее! Ну вот зачем? Что, вообще некуда идти? Я дурак, дурак, чудак на букву М, долбач. Как там еще Леночка говорит про мальчиков из своего класса? Надо чаще общаться с дочерью, а не баб непонятно каких тащить к себе домой. Нужно. Некуда. Пыхтит рыжая, продолжая дергать ручку. Но «Ну и подачки мне не нужны. Засунь свое благородство. Да ради бога. Фух ты, пронесло. Спасибо, Господи, что у ведьмы раздуто чувство собственного. А, впрочем, ты же меня на себе женил почти насильно, а обвёл вокруг пальца. Я, может, не хотела, так что... Эй, Господи, мы так не договаривались. И ручку эту проклятую заклинила так не вовремя. Сто раз себе напоминал заехать отремонтировать дверцу. Я чудак, чтоб меня... Не хотела, значит? А в подсобку меня кто тянул? На шею вешался кто, а обслюнявил меня всего. Слушай, просто замолчи. — Но? — Просто закрой рот, пока я не передумал и не дал тебе пинка под кринолин. Я уже рычу. Сил нет выдерживать этот идиотизм. И самое поганое, что виноват во всех своих бедах я сам. — Ого! Да ты у нас модник-сковородник, кринолин. Слова какие знаешь. Фыркнула из чадья, но напоролась на мой взъяренный взгляд и замолчала. Я определенно очумел. Везу в свою квартиру жену, чужую бабу, которая мерзким мужиком в мою жизнь как-то умудрилась просочиться. Да на кой черт мне сдались эти звезды на погоны. Нужно было соглашаться на кефир. Он полезный хотя бы. Не то, что это вредная ведьма. Ты тут живешь? Приподнимает бровку жена, рассматривая дом, в котором мне выдали квартиру за годы безупречной службы. И мне нравится этот дом, и район нравится, и все меня устраивает. Устраивала, пока чертовка не приподняла свою поганую бровку. Что-то не нравится. «Да нет, просто я думала, что ты живешь в лесной хижине, что у тебя есть ручной медведь, и ты ходишь на охоту с огромной винтовкой» а потом тащишь туши убиенных лосей и...» «Ты нормальная?» «Господи, кого я притащил в свою нору! Лучше бы, как она фантазирует, тушу лося приволок!» «Это от стресса!» Истерично хихикнула Заноза и снова дернула себя за корону, которую, судя по всему, прибили к ее шальной башке гвоздями. «Дверь я открываю долго. Попасть не могу ключом в замочную скважину». Раздражает ее тихое сопение, нетерпеливое за моей спиной. «Зачем я притащил ее к себе? Ну зачем? Нужно было сразу пойти и аннулировать брак. Сразу, как только выяснилась ошибка. И фамилия ее в голове зудит назойливо, как комар. И руки трясутся, как у горького пропоицы. Зато странным образом осколок сегодня не дает о себе знать». «Помочь?» — наконец не выдерживает жена. Ее Зоя зовут. Даже имя такое зудящее, как писк комариной. Зоя, Зоя, да что же такое? Наконец попадаю ключом куда надо, и в кармане начинает разрываться телефон. Запускаю в мою святая святых рыжую проблему, достаю мобильник. «Крылов, ты совсем офонарел? беснуется на том конце провода Павел Алексеевич. «Это что за фирди-бобели?» Мне Зоя вся в слезах звонит. Говорит, ты ее прямо в ЗАГСе бросил. Что-то про сопли плел. Ты что, пил, что ли? Я вообще не пью, ты знаешь. И тебе не советую. Разрушительно на психику действует. А ты и так нервный. Поди употел весь, лысину платочком полируешь. Я тебя, да я, ты у меня кефир, клестир и сортир не теплый. Гарантирую, я молча жду, пока Пашка выплеснет все свое красноречие. Минуты две обычно на это уходит, пока не выдохнется. Все? спрашиваю я. В этот раз генерал уложился в минуту. Стареем мы с ним. Пока да, хмыкает Павел Алексеевич. Тогда пробей мне по базам Зою Дмитриевну Шальнову. Я подъеду через часок. Шальнову? Ты опять за свое Крылов? Я тебя, Крылов, отключаюсь, потому что из недр моей квартиры несется ужасающий грохот. Да уж, вот это я подженился. Вечно мне везет, как утопленнику. Зоя, фамилия пока не определена. Он влетел в крошечную кухню, как тайфун. Огромный такой тайфун. Как он тут живет вообще? Ему же эта квартира жмет в плечах. «Как ты умудрилась оторвать от стены этот грёбаный шкаф?» Прорычал великан, наглядывая руины, в которые я превратила его кухню за пять минут. «Ну да, у меня есть суперсила, я рушу всё, к чему прикасаюсь, включая собственную жизнь. На кой чёрт я попёрлась в туалет в этом проклятом ЗАГСе? Почему и вправду не согласилась на выездную церемонию? Все бы было гораздо проще. А если же не видел измены, то...» Это даже Ленке ни разу не удалось, а она... Нахрен ты вообще туда полезла?» «А Ленка это кто?» «Ну надо же, и этот муж бракованный, он такой же, как и все. И у него вон Ленка есть, и она, видимо, хозяйничает в этом лилипутском дворце страшного великана». «Тебя не касается, ты я. ненадолго». «Я хочу есть, приготовь, чего смотришь?» Я, когда нервничаю, хочу или в туалет, или есть. Или и то, и другое в нормальной последовательности. А шкафчик висел на соплях. У тебя очень плохая обслуга. Криворукая. За такую работу? Обслуга? Детка, ты принцесса крови, что ли? Ау! У нищих слуг нет. Так что хочешь есть, приготовь сама. Только сначала прибери за собой. Веник и совок в кладовке. найдешь. «У тебя будет уйма времени в моё отсутствие. Я тебя запру на все замки, так что развлекайся». «Погоди, как это в твое отсутствие?» «Блею я. Он что, решил меня бросить тут одну?» «И готовить? Я? Готовить? Он что, больной?» «Знаешь, те, кто не родился в короне из стекла, чтобы кушать, работают». Смотрит он на меня насмешливо, как на глупую мышь, попавшую в мышеловку. Но не башкой тупой своей, а хвостом. Не смертельно, но не вырваться. А шкафчик вешал я. Еще раз назовешь меня криворуким, вышибу на улицу, Understand? Я yes, сойду, а корона у меня, между прочим, избавь меня от себя хоть ненадолго. Рявкнул мой муж и исчез за пластиковой дверью, из-за которой через минуту послышался звук льющейся воды. Душ! Мне тоже нужен душ. Срочно! Душу продам за душ. Нужно смыть с себя грязь этого нескончаемого дня, который должен был стать счастливейшим днем в моей жизни. И что теперь? Я стою посреди узкой прихожей дешевой квартиры, находящейся в самой сраке мира. Я даже не бывала никогда в таких районах. Мой муж, не пойми кто, злой, огромный, щетинистый дровосек, который меня ненавидит и всячески дает мне это понять. Я никак не сниму с головы чертову корону, которая стоит как пять вот таких квартиришек. Про перспективы я уже вообще молчу. Он что, поет в душе? О, боже! Иду в комнату, лишь бы не слышать этот вой. Поет он, точнее, рычит. Кажется, что-то про оперов. Мужик еще и любитель НТВ-шных сериалов. Во мне фартануло! Комната похожа на казарму. Ни цветочка, ни подушечки. Все ровно, как по ранжиру. Фигово Лена тут хозяйничает. Я бы, например, вон там в углу поставила торшер. Тифани бы прекрасно вписался и сделал интерьер более легким. На диван можно набросить покрывало из меха. А вот тут на комоде фоторамки. Одна стоит фоторамка. На ней мой новый испеченный благоверный, одетый в форму. Обнимает смешную но, судя по всему, очень шебутную девочку. Ребенок насупленно смотрит в объектив. Видно, заставили насильно фотографироваться. Сходство с великаном у малышки фантастическое. Не нужно никаких анализов ДНК, чтобы понять, что это его дочь. У него есть дочь, значит... Да ничего это не значит, кроме того, что его жена от него сбежала. А просто так не сбегают любящие женщины». «Поставь на место!» Вздрагиваю от неожиданности. Он голоса не повысил, но мне показалось, что в комнате раздался оглушительный выстрел. От испуга едва не выпускаю из рук фото. «И ничего тут не трогай!» «Ты еще и мент? Господи, ну почему я такая дура? Папины гены. Он терпеть не может полицейских. И нам с Маринкой внушал с детства свое презрение к людям в форме. Боже!» Он в одном полотенце, и капли воды стекают по широченной груди. Но на небольшом шраме в районе сердца они застревают. И не прикрывает этот шрам даже вытатуированная морда волка, оскалившаяся, как перед нападением. Но мне не страшно. Мне... Сотрудник органов внутренних дел. Кривица... Как там его? Тимофей? Дурацкое имя какое. Первое предупреждение тебе. Еще раз услышу подобные эпитеты, применимые к моей службе, выкину в окно. Предупреждаю я обычно три раза. Мусор тоже нельзя. Как будто сам чёрт меня за язык дёргает. Почему мне так нравится его злить? Может, потому что тогда в его глазах появляется хоть какая-то эмоция? «Два. Следующая станция — клумба под окнами. Короной войдёшь. Красиво». Разговаривать с дамой голым неприлично. Я его не боюсь. Не боюсь. Но если только самую малость. Совсем чуть-чуть. Настолько, что мне срочно нужно в туалет. Ну да, вот такой у меня организм. Это ты, что ли, дама? Насмешливо интересуется он, приподняв бровь. Ты моя жена. Это моя квартира. Хоть без трусов могу тут шляться. Не надо без трусов. Сеплю я сдавленно. Хотя мне страшно интересно было бы. Черт, ну и мысли лезут в мою сдавленную короной башку. Что смотришь, поддергивает на бедрах полотенце стыдливо. Тоже мне институтка. Мышцы на его груди ходят ходуном. Он весь словно вылеплен руками мастера скульптора. И шрамы, куча шрамов, но самый страшный там, где подергивается мышца, наглый и нахальных, и. Нравлюсь. Завидую. Я бы тоже помылась. Слушай, а у тебя есть во что переодеться? Это платье дурацкое. Я в нем вся вспотела, и корсет жмет, и вообще.